Окрестности Астрахани. Начнем с констатации положительного факта, мужики. А он таков. Принять ваших мы готовы, но есть одна загвоздка. Жрать нечего будет. Почему? Удивленно поднял бровь сундуков. Насколько я понял, тут намного теплее, чем в наших краях. Мы же крестьян приведем, распашем земли. В вечном мерзлоте выживают, а это нифига не ваши тропики. Потому что здесь степи. Бездохну. Очень сухие степи. И не тропические вовсе. До войны еще терпимо было, теперь же осадков практически нет. Зимы не сказать, что особо холодные. Только сезон ветров начинается не в марте, как раньше, а в октябре. И дует всю зиму. Причём не просто дует. Торнады с ураганами и прочими тайфунами. С год назад УАЗ перевернуло. Из-за ветров, кстати, вам зимовать здесь придется. В любую минуту могут начаться. Так что на зимние урожаи не рассчитывайте. А летние? Говорил же сухо. В пустыню потихонечку превращаемся. Я, конечно, ни разу не агроном, но даже мне понятно, сельским хозяйством здесь не прожить. А вы чем живёте? там. То есть, теперь удивился Урусов. Поборы берем за транспорт нефтепродуктов. Казахи горючку продают в Калмыкии, в Ростов, а обратно тащат продукты и бижутерию всякую. а мы отщипываем от обоих. То есть просто отщипываете и прокатываете? Ну, не просто щиплем. С нас безопасность грузов на немалой территории. Казахи подтаскивают до Волги, а дальше мы сопровождаем. В Веллисту или Ставрополь. А от кого, если казахи? Ты думаешь, только казахи в степи балуют? А калмыцких танчулей не бывает? Не видел, что вдоль Волги творится? Каждая деревня крепость. От них родимых. А Кавказ? Но он всегда Кавказ, и Кавказом останется. Каждый тейп сейчас отдельная страна или племя. И жить предпочитают бандитизмом. Думаете, из-за чего Ставрополь у казахов нефть берет, а не из Чечни или Дагестана? А из-за того, что Джумаев продал, а Сараев отобрать по дороге попытался. Потом они между собой подрались и скважины подпалили в суматухе. Обиделись на жизнь, объединились и поехали в степь добычу искать. И так постоянно. Так мы и чудом проскочили, что ли? Можно и так сказать. Ветра скоро, караваны пошли уже, так что местные танчули пахатонов своим сидят, задницы греют. А вы с севера шли, там поживы немного. В общем, устроились мы на торговом пути и слезать не собираемся. Казахи с калмыками и так бы обошлись, но сковырнуть нас слабо, да и друг другу не доверяют. Так если мы усилимся, гнул свою линию сундуков, нашу бригаду добавить до да, аумичей с их танками, нам здесь равных не будет, поднимем цены. Поднимем. И хрен кто по таким расценкам, что повезет. Хоть туда, хоть оттуда. Вот если ваши готовы прийти и забрать уже не бека вышки и заводы, то вполне может пройти. Возьмем нефть, кого хочешь прокормим, сил хватит. Ну, это уже совсем крайний вариант. Не рвемся мы тут войнушку устраивать. Вот и я о том. И с все это уже раз 10 обсудил. Эфир до сих пор трещит. Так что придется вам, товарищи Сибиряки, дорогу продолжать. Не сегодня ясное дело, и не завтра. Зазимуйте у нас, а там помолясь и с Богом. И да поможет вам Аллах и Святые Великомученики! Урусов прыснул. Ты чего удивился бессонов. Да так, вспомнилось тут. Ну-ка, ну-ка, кались давай! Капитан запел, пародируя церковное пение. «Сделай спуск мой плавным, святой Макаров, сделай прицел мой не несбитым, святую Драгунов, и не перекоси пружину мою боевую, святую Браунинг». Если учесть полное отсутствие у него голоса и слуха, звучало своеобразно. Хохотали минут пять. «Нет, Андрюх, с тобой точно не соскучишься», – вытирая слезы, произнес бес. «Это кто ж придумал?» «Да есть один такой, тезка мой». Все книги про постапокалипсис описал, писал. Дописался Пастрадамус. Хоть и писал хорошо. Что-то подобное в одной из его книжек и было. Она как-то про автоматы и песни называлась. Только канонического текста в упор не помню, приходится импровизировать. Ладно, не будем о грустном и импровизациях. Давайте дальше думать, думать. «Зимовать» снова предлагаю здесь. «По весне с первыми нашими караванами сможете пройти до Ставрополя, а там и о Краснодаре и Ростове подумать можно. К горам лучше не соваться, мрачно там. И что почём, не слишком понятно. С местными разговаривать надо. От Ростова и до родного на рукой подать», – задумчиво сказал Русов. «А вот оттуда вообще никакой информации нет. Ни одной украинской передачи поймать не удалось». Ну, в Ростове-то должны знать, да и зуб даю, кто с Донбасса в эфир прорвётся, по-русски нахер весь мир пошлет первым делом. Не будет с окраинским заморачиваться, по себе знаю, госмоу только на службе и выучил, а нас таких вся Восточная Украина по факту. От Ростова осталось немного больше, чем от Волгограда, но попробовать можно, только туда надо двигаться не маленьким отрядом, набеги мелких групп вполне возможны. Если всей толпой пойдете, да еще я десяток человек дам в усиление. А Астрахани какой интерес в тех краях? Так, можем не только до Ставрополя возить. Дальше и дальше гнать вполне реально. Почему и не провести рекогностировку? А в другую сторону? Тут сложнее. В Казахстане этот район держит три крупные банды и пяток мелких. Самый серьезный же не бег шайкенов. Если с ним договориться, до границы Узбекистана проскочите, как по маслу. Узбекистан вроде как объединяется, причем очень активно. По Таджу имеется что? Полный развал. По слухам, наши душанбе держат. 201-я дивизия. И то не точно, там горы ведь кругом, связь на единицу от силы. По слухам все. Без замолчал. Сундуков побарабанил пальцами по столу и спросил. Ну что, капитан, не появились мысли? Обсуждали это все уже не в первый раз, и даже не в десятый. Решение напрашивалось, но старшие Рида никак не могли решиться. Однако не бесконечно же тянуть. В общем, так предлагаю. Зимуем здесь. По весне идете в Ставрополь. Двумя почти полными группами. Там проясняете обстановку и вперед. Краснодар, Ростов или Украина. Война план покажет. Капитан сделал паузы. Здесь оставляем Юльку и Поляка. Пусть связь держат, чтобы хозяев лишней работы не грузить. «Что, у меня там нет, что ли?» – возмутился бес. «Ты не понял, полковник. Девка брата нашла две недели как. Если он погибнет, я себе не прощу. Так что предлог можем и другой придумать, но сержанта надо оставить здесь». «Шахматиста бы еще оставить», – задумчиво произнес Соловьев. «Любовь у них. С поляком. С Юлькой, дубина». «Это другое дело», – протянул Русов. «Но Юрином не останется. Даже предлагать не стоит. Он в тач пойдет. Один, что ли, усмехнулся сундуков. И один бы пошел, но, думаю, правильнее будет попробовать вдвоем со мной. Воцарилась тишина, после чего майор взревел, как раненый кабан. «Ты охренел с недопоя, хохол чокнутый? У тебя двое детей, если не забыл, и жена вас ждет. Заткнись, когда с тобой старший по званию разговаривает. В курсе я, что ты ему этот поход в карты проиграл, в курсе. Только игрушки кончились давно. Куда вы вдвоем уйдёте? До первой перестрелки, а?» «Не горячись, Саныч. Ты думаешь, я совсем дурной, да?» Однако думал мало-мало. В Казахстане надо договариваться с каким-то бандитской бонзой. В Узбеке единое государство, тем более договариваться надо, а не перед на рожон. Либо порешаем, либо нет. Если разговоры не помогут, что двое идут, что сотня, пофиг. У нас личного состава на полномасштабную войну один хер не хватит. Вдвоем даже лучше, меньше иллюзий на свой счет. И подыхать, если на то пошло, лучше меньшим количеством. А идти туда надо. Там, кроме всего прочего, осталось не только Борькина родня, но и Потап с ребятами. И они были вместе. Очень приличный шанс, что не только выкрутились, но и в силе. Да в этих горах и мы самим жрать нечего. Саныч, все может быть, но проверить-то надо. И что? Ты сперва с казахами договорись. Я? А кто? Борьке больше всех надо, пусть он и договаривается. Кто у нас мега-экспроприатор экспроприаторов? «А вообще, Андрей Михайлович, мудак вы редкостный!» – вздохнул майор. «Что я жене твоей скажу?» «Я и сам все скажу, но потом...» – поднял глаза на сундукова капитан. «Когда мы все сделаем?» «Таджикистан. Айни». «Отец». Бахадур вернулся. «Один?» «Не совсем один». «Что значит не совсем? Зови этого барана!» Батхани проводил взглядом младшего сына, дождался, когда джигит войдет, и хмуро спросил. "Ну?". Мирзо убит, Кахир и Омон ранены Баши. Кто это сделал? Абазаровы. Что? Я послал четверых привести сопливого мальчишку. Мало того, что задача не выполнена, ты еще рассказываешь, что щенок и его столетний прадед убили одного из вас и ранили двоих? У вас что, кончились патроны или помутились мозги? Никто не успел даже снять оружие. Кахир замахнулся на старика, а тот его зарезал, как глупую овцу. Потом метнул нож в глаз Мерзо, а младший из лука прострелил Амону оба плеча. «А что делал ты?» «Стоял у машины». «Почему?» «Я еще не сошел с ума. Двор защищен знаком Ирбиса». «Откуда там знак Ирбиса? Что за бред?» Батханист трудом, но все же взял себя в руки. «Я разберусь с тобой потом, сын Ишака. Возьми два десятка и притащи все их семейство». «Кого-нибудь из баб можете пристрелить, и пусть окажут помощь раненым». Не стоит торопиться, баши, им уже оказали помощь. Стоящий у двори был молод, очень молод, лет 18, не больше. Совершенно бесстрастное лицо и бедная опрятная одежда. И петь за на шее. Демонстративно выпущенная поверх одежды. «Напавшие на защищенных знаком Ирбиса мертвы», — повторил юноша, — «таковы правила». «Что? Ты убил моих людей?» «Таковы правила, любой поднявший руку на людей Ирбиса умрет. Ты хочешь устроить еще одну проверку, Баши?» Бадхани вторично за пять минут обуздал свою ярость. «Как ты сюда попал?» «Мы всегда приходим, куда нам нужно. Тебе просили передать кое-что». «Кто и что?» «Шамсе Базаров». «Те, что нарушили заветы предков, умерли. Не стоит о них печалиться. Джигита, не сумевшие справиться со столетним стариком, немного стоят». «Если ты хочешь поговорить с Шамси или его правнуком, ты можешь прийти к ним для разговора. Один». «Я услышал тебя, язык Кирбиса, и приду один. Я действительно хотел только расспросить мальчика о его приключении. Эти бараны слишком много на себя взяли, мне их не жаль. Сколько я тебе должен за ответ?» «Ничего, это особый случай». И гость словно растворился в воздухе. После его ухода Батхани Ахмадов долго стоял в полной неподвижности, погруженный в тяжёлые думы. «Кто ты, Леопард Гор?» – наконец вымолвил он. «Ирбис? Или правильнее сказать Иблис? А может, злой дух, например, Пасруда? Или старый Шамсия Базаров? Если старик в сто лет легко режет молодых вооруженных парней, что же он умел в молодости? И на что способны его ученики? Какая-нибудь тайная боевая школа? Тинцы орлиного гнезда старца с горы, пожалуй, разгадка Ирбиса не менее интересна, чем загадка Пасруда. По крайней мере, столь же опасна. Почему все загадки таятся на моих землях? Надо над этим подумать. Может, даже удастся столкнуть тайны лбами? Окрестности Астрахани. На переговоры казахи приехали представительно. Мало того, что в экскурт запихали два БТРа 80 с десятком хаммеров разнообразнейших моделей, так еще замыкал колонны самый настоящий танк. А танк, он всегда танк. Пусть даже это старенькая 72-ка, волею неведомых танковых богов, резво бегающая до сих пор. Однако не производило это мощь нужного впечатления. Может из-за того, что для штурма ада сил гостей все равно было мало, а может из-за комфортабельного Линкольна, в котором восседал сам. Слишком уж не вписывался роскошный белоснежный лимузин в общую картину. Клоун! сплюнул русов, не скажи, мужчина серьезный. Машина статусом положена. У негрил розовый кадиллак у казахов белый лимузин, отозвался Без. Один хрен Жене бег, самый сильный в местном цирке. Нас ему не взять, но если вылезем в поле, ситуация поменяется. Так что паритет чистейшей воды. «Да знаю, рассказывал уже», – капитан бросил взгляд на Борю. Тут отодвинулся от стола и сидел, всем телом привалившись к стене. Складывалось впечатление, что Ефрейтор спал. Впрочем, какой Ефрейтор? На плечах Юриного тускло поблескивали сержантские полоски. Погоны ему подобрали грамотно, подходившие по степени износа под его комок. Бессонов несколько удивился, узнав, что Ефрейтор будет участвовать в переговорах, но возражать не стал, только обрякнул, что тогда надо одеть пацана по чину. сделать его капитаном. По крайней мере на сегодня. Борис, однако, отнёсся к этому без энтузиазма. Мол, капитанам перебор, даже летеха не надо. А вот старшим сержантом в самый раз. Майор только плечами пожал. Дверь открылась и часовой впустил гостей. Три классических пацана, лет под сорок, короткая, но не армейская стрижка, накачанные в зале мускулы, кожаные куртки, золотые цепи. Несмотря на приличные размеры, чувствовалось, что это не охрана. Бригадиры. Менеджеры среднего звена, так сказать. Четвёртый выделялся. Лет шестьдесят. Малоподвижное, словно из дерева вырезанное лицо. Строгий деловой костюм. Никаких цепей на шее и прочей мишуры. Только узкий золотой ободок на безымянном пальце левой руки и перстень впечатляющих размеров с камнем на указательном правой. Жанебек Шайкенов, собственной персоны. «Обручальное и... тоже что-то означает», — подумал Урусов. Гости пожали руки хозяевам, при этом Бессонов представил новосибирцев и расселил вокруг стола. Майор на правах хозяина разлил чай. Льюринов, лениво ставший на рукопожатие, привалился обратно к стене, наблюдая за прибывшими из-под чуть прикрытых век. Прикрытых ровно настолько, чтобы это нельзя было считать оскорблением. Говори, полковник, какое дело заставило тебя искать встречи? Мои друзья Жанебек хотят пересечь твою землю. Или не твою, им все равно. В Узбекистан людям надо. А разве я мешаю? спросил Шайкинов. Ты им пока не помогаешь, иногда это одно и то же. И какая помощь нужна твоим друзьям? Женебик баюка в ладонях кружку и загадочно улыбался чему-то потаенному. Бессонов посмотрел на Урусова. Гарантия безопасности. А еще лучше сопровождение. Подполковник говорит, твое слово много значит в местных степях, произнес тот. Казах покачал головой, но ничего не ответил. Зато заговорил один из бригадиров. «Ты чё, в натуре нюх потерял, Лашара? Мы чё, сявки безродные, за тобой по степи бегать?» «Заткни гавкала, чё вырла, и фильтруй базар, пока направило не поставили. За меньшие перо ловили», – лениво ответил Юринов, не отрываясь от стены, не меняя позы. «Не с фраерами на стрелке фуфло перетираешь. Мы не лохи с бугра, понятия имеем в натуре, не ты здесь козырный». Урусов в очередной раз изумился на Ефрейтора. Собственно, где Ефрейтор? Сидит, привалившись к стене, сытая хамская ружа, как две капли воды, похожая на товарища Сухова, разве что младше в два раза. И сидит и разводит точно такую же рожу на непонятном той уровне. А силище от него веет. Бригадир впал в ступор, но к концу Бориной фразы сумел наконец подобрать отвисшую челюсть и спросил совсем другим тоном. «За тебя кто подпишется?» «Я сам за барых подписываясь. Борис перевел взгляд на старика. Думая, погоняло с Вам знакомо, уважаемый». И опять Юринов изменился. Вроде тот же бандит в сержантской форме, но и не совсем бандит, а с положением в обществе. Простому сержанту тут не место, как ни крути. Одним словом шестерку на место поставил, теперь с равным разговаривает. С местным сильным хозяином, но с равным. Лицо местного босса на долю мгновения перекосило гримаса, но он быстро взял себя в руки. «Это который?» «Валера Сухой». «Москвич-законник?» «Был москвич, да весь вышел, ныне городской голова Новосибирска». «Знаю такого. Вот он за нами и стоит. И ещё двадцать тысяч народа, из них треть бойцы. Десантная бригада штатного состава, со всей техникой. Ну и ещё кое-что по мелочи». «Хорошо, не будем ссориться». ответил Шайкенов после минутного раздумья. «Хорошие люди всегда могут найти общий язык. Что вы хотите?» «Вам нужен мир, Жанебек Закиевич. А нам хочется переселиться на юг. Выбор у нас из двух вариантов. Либо сюда, к майору, либо в Таджикистан, где у меня в данный момент находится брат. Не один, разумеется. Какой вариант вам нравится больше?» «Это угроза, сержанта. «Что вы?» – Боря осклабился хищной улыбкой. «Это просто вопрос. Ответ, на который ты знаешь заранее. Знаю. И мне этот ответ нравится, но сначала я должен сходить туда и вернуться обратно. Живым и здоровым. Потому как, если я не вернусь, мало кто захочет идти к моему брату. Бригада осядет здесь. Со всеми вытекающими и вытекающими. Казах не ответил, спокойно попивая чай. Совершенно бесстрастное лицо. Только едва заметное дрожание пальцем выдало напряжение. А Борис выглядел абсолютно безмятежным. Даже стену так и продолжал подпирать. Наконец Жанебек поставил пиалу на стол. «А если тебя убьют в Узбекистане, сержант?» «Тогда ты, по крайней мере, не будешь врагом сибирякам. Как они узнают, что не я тебя убил?» «А ты вернешь сюда человека, который проводит нас до границы. Он майору и расскажет». «Несчастные случаи?» «Это твоя проблема. У каждого несчастного случая есть имя и фамилия». Опять пауза. Еще пиала. Хорошо, сержант, убедил. Когда? Как улягутся ветра, мы сообщим. Хорошо, встречное условие. Полковник. Женебик посмотрел на беса. Если начнется драка с Хайды Бердыевым, мне нужен твой нейтралитет. Если, удивленно поднял бровь бессонов. Когда? поправился Шайкенов. И когда? Как улягутся ветра, мы сообщим. Старик с явным удовольствием повторил Юриновскую фразу. все таки последнее слово осталось за ним. Таджикистан, окрестности Айни, Чайхана. «Алейкум ассалам, уважаемые! ва ассалам, Мустафа! Что интересного происходит в мире, Абдулла? Или ты, Вагис, поделишься свежими новостями?» «Куда ты всегда так торопишься, Мустафа?» – ответил Вагис. «Сядь, выпей чаю, посмотри на мир спокойно и с достоинством, присущим старости. А не спеши, словно пылкий юнец». «Как скажешь, умудрейший!» Мустафа занял свое обычное место и потянулся за пиалой. Молчание затягивалось. «Что, уважаемые? наконец произнес Абдулла. «Совсем нет новостей?» «Как может не быть новостей? Я знаю, кто спас молодого Шамси в проклятом ущелье». «И кто?» – заинтересовался Вагис. «Чуру!» Мустафа просто распирала от гордости. Черные собаки Оросов». «Нет, карашайтаны – это уже перебор, уважаемый», – поперхнулся Чаем Вагис. «Не могут все древние легенды быть правдой». «Не скажите, почтеннейший, не скажите». «Помните волков размером с быка, которых видел мальчик?» «Чуру были точь в точь такими, и кто кроме них может справиться с аджахорами?» «Но карашайтаны черные. Шамси ничего не говорил про это». «Да, он не говорил про цвет, но он не говорил и много другого. Да и как мальчик мог разобрать цвет шерсти ночью? И не называя их карашайтанами, так их звали враги Оросов. Или ты хочешь быть их врагом? Их настоящее название – Чуру, друг». «Между прочим, – вмешался в спор Абдулла, – джигиты, спасшиеся при Сангестане, тоже видели больших черных собак и остались живы. Вот видишь, – Мустафа даже подскочил на месте. Древние защитники мира пробуждаются, чтобы снова загнать злые силы под землю. Может, все еще не так плохо? Может быть, задумчиво произнес Вагис. Кстати, о старом Шамси. его двор должен был сгореть еще позавчера, но стоит целый невредим. Это значит только то, что знак Ирбиса на воротах истинный, уважаемые, сказал Мустафа. Только то, передразнил Абдулла, с какой такой радости Ирбис дает свой знак бедному дыхканину. Мысли Ирбиса еще большая загадка, чем путь Аллаха. Ты, кажется, становишься атеистом Ака, или считаешь, что сам Аллах действует под личиной снежного барса. Я не знаю, Вагис, но ты слышал, что Баши, да пошлет Аллах ему здоровье, приказал доставить мальчишку Абазарова. Но джигиты ушли ни с чем. Ха, ушли. Их увезли, причем один был мертв, а двое примирялись к дороге навстречу Гуриям. Старый Шамсе оказался не так уж стар. Что это за новость, Мустафа, если она всем давно известна? Не торопись, Абдула. Что по твоему должен был сделать Баши со стариком, зарезавшим его людей? Ну, Шамси хоть и железный, но Баши он не победит. Слишком стар. Да и ноги. Так вот, Абдула, Баши сам пришел во двор Абазаровых лично. Мустафа поднял вверх указательный палец. Один. Поговорил о чем то с обоими Шамси и уехал во Свояси». И скажите мне, уважаемые. Аксакал сделал паузу. «Что могло заставить нашего баши, да пошлет Аллах ему здоровья так вести себя с убийцей своих людей? Ты считаешь, что знак настоящий?» «Настоящий, почтенный». «Более того, одна вдова, подрабатывающая в казарме джигитов, говорила, что оба раненых не дожили до рассвета». «Аллах всемогущий, Мустафа, разве можно верить вдовам, подрабатывающим в казармах? Иногда можно, Абдулла, иногда можно». Особенно, когда сам Баши ездит в гости к простому дыхканину, как к знатному Беку. «Я что-то не пойму, куда ты клонишь, Мустафа? Может, ты, Вагис, понимаешь мысли нашего уважаемого друга?» «Нет, и мне сегодня непонятен смысл его речей», – покачал головой Вагис. Мустафа пальцем поманил собеседников поближе и прошептал несколько слов. Аксакалы отшатнулись от него, как от покаженного. «Стареешь, Мустафа», – произнес Абдулла, – «раньше ты не говорил глупостей». «Подумай сам», – поддержал его Багис, – «у старика за плечами уже больше ста лет. Или меньше, а, Мустафа? Кто считает чужие годы уважаемые? Но Шамси воевал еще с немцами, а после той войны прошло без малого 80 лет. И надо сказать, что несмотря на это, я все равно уверен, железный Шамси и есть Ирбис. И сам Баши тоже так думает».